Глава пятая. Заколдованный лес. Едва трое друзей вошли в лес, как небо внезапно потемнело. — Кажется, будет дождик, — поежилась Ная. — Не люблю, когда вокруг мокрое сыро. Бррр, только этого не хватало, чтобы мы промокли и простудились. — Ну, и сидела бы себе дома неженка, — буркнул Донор. Но его тотчас перебил Ронг. Глаза мальчика возбужденно засияли. — А вот будет ж здорово, если все вокруг зальет водой. Лес тогда превратится в большое озеро. — Трава станет похожей на водоросли, а лесные жители обратятся в рыб, и у нас тоже вырастут плавники. Понимаете, я всегда хотел научиться нырять, но у меня ничего не получалось. А если я стану рыбой, то я смогу запросто и нырять, и плавать, и тогда мы втроем отправимся на поиски сокровищ затонувшего города». «Откуда же здесь взяться города?» — удивился Данур. «Это лес как лес, и кроме барсуков, птиц и насекомых здесь никто не живет». «Много ты знаешь», — возмутился Ронг. «Про это место старики много чего рассказывают. Говорят, что когда-то, очень давно, здесь рос совсем другой лес, не кленовый, а ольховый. Однажды в нем невесть откуда появился злой зверь сварк Он поселился в этом лесу и вскоре стал вождем синелюбов». «А кто это такие?» — удивился Донор. «Это животные и растения, которые больше любят тень, чем свет», — пояснил Ронг. «Но многие лесные жители, наоборот, больше любили свет, чем тень. а Они не согласились подчиниться сваргу, и когда в Ольховом лесу началась война... Как интересно, а кто же этот лес из Ольхового превратил в кленовый?» — спросила любопытная Ная. «Никто не знает, — пожал плечами Ронг. — Про войну сварга со светолюбами я ничего не слышал. Наверное, эту историю просто никто еще не удошужился придумать. А хотите, я сейчас ее придумаю прямо на ходу, ручаюсь, это будет самая необычная история на свете. Ой-ой!» Ронг споткнулся в темноте, остелющийся корень, и полетел на землю. Данор помог ему подняться и недовольно заявил. «Насколько можно нести всякую чепуху, рыжик? У нас есть дела поважнее, чем выслушивать твои завиральные истории. Видите, какая вокруг темнотища, дальше идти нельзя, еще ноги переломаем. Давайте построим шалаш и переночуем здесь, в лесу, а когда расцветет, пойдем дальше». «Давайте!» — охотно согласилась Ная, которая очень устала. «Эй, деревья, спустите вниз ветки и сделайте для нас шалаш!» Но деревья даже не шелохнулись. Ная и Ронг очень удивились. Что, они сдурели, что ли? возмутился Ронко. Вот-вот дождик лынет, а они стоят, словно это их совершенно не касается. Донор пожал плечами. А почему деревья должны нас заботиться? Как это, почему? захлопала ресница миная. Мы же их просили, разве ты не слышал? А, я совсем забыла, что ты недавно живешь в розовой стране. Любой болтун знает, как попросить помощи у деревьев. — А любой мигун умеет помочь себе сам, — ответил Данор и достал из кармана складной ножик. — Я мигом построю шалаш без всякого волшебства. Он подошел к ближайшему дереву и срезал с него длинную ветку. Оба болтуна охнули. — Да что ты делаешь, Дан? — возмутился Ронг. — Ведь клену больно, он же живой, понятно? — Нет, непонятно, — усмехнулся Данор, а потом это вовсе не клен. — Хм, похоже на ольху, хотя в темноте разве разберешь? Ольху — Ольху? — удивилась Ная. — Откуда в к лесу взялась ольха? — Эти деревья друг друга не любят и никогда не растут вместе. — Мало ли, что они не любят, — проворчал Донор, но Ронг, предостерегающе, поднял руку. «Тише — Тише! — прошептал он. «Слышите — Слышите? Друзья прислушались. — Ничего не слышу, — честно признался Донор. — То-то и оно! — испуганно вымолвил Ронг. — А где же трель ночных сверчков? Где жужжание дубовых желудей? — Понимаешь, Донорчик, да клёны обычно очень дружат с дубами, а по ночам дубовые жёлуди превращаются в зелёных жуков и носятся в воздухе, жужжа крыльями и размахивая своими круглыми колпачками. Скучно же висеть целыми днями на ветках. Вот они и веселятся все ночи напролёт. Только и гляди, как бы такой жёлудь не врезался тебе прямо в лоб. А в этом лесу почему-то очень тихо. Чудесатые -то только. И тут почва вздрогнула раз, другой, третий. Ребята полетели на землю вверх тормашками. Землетрясение! с трудом вымолвил Ронк. Старики говорят, земля трясется, когда чихает колдун пакир. Теперь все понятно, а я-то удивлялся, почему в этом лесу не пахнет ничем вкусным, и на ольховой ветке не растет ничего, кроме листьев. Ребята, кто-то заколдовал клиновый лес, и уж снова стал ольховым. Ная охнула и задрожала от страха. Испуганными глазами она вглядывалась во тьму, словно ожидая, что на них со всех сторон бросится чудовище. А Данор горько вздохнул. Да, готов поспорить, что это дело рук Бастинды. Из-за нее наша семья и покинула фиолетовую страну. Уж больно колдуне не понравилось, что отец отказался делать из дерева разных чудищ на устрашение мигунов. Наверняка Бастинда заколдовала и мою маму, да так, что та из доброй превратилась в злую. А сейчас эта ведьма как-то прослышала о том, что я иду за помощью к волшебнице Стелли и устроила мне ловушку. «Эх, напрасно вы пошли со мной, ребята!» Ная сразу перестала хныкать, сдвинув брови, она воскликнула. «А вот не зря, не зря! Вместе мы справимся с любым колдовством, верно, Рыжик?» Рон кивнул, но лицо его оставалось испуганным. Одно дело — сочинять разные завлекательные истории о захватывающих и опасных приключениях, и совсем другое дело — самому стать героем одной из таких историй. Короче, мальчику было очень страшно, но еще больше он боялся показать свою трусость перед друзьями. «Ладно, как-нибудь выкрутимся!» — беспечно махнул рукой он. — Ну, Дан, показывай, как в твоей фиолетовой стране строят шалаши. Маленький мигун умело взялся за дело. Срезав несколько десятков длинных ветвей, он очертил на земле круг, воткнул ветки толстыми концами в почву, а затем поднялся на плечи ронга и связал тонкие верхушки стеблем засохшего вьюна. Получился небольшой конический домик. В это время в верхушках деревьев зашумел ветер, на землю упали первые крупные капли дождя. Ная, тотчас взвизгнула, и, раздвинув ветки, спряталась шалаш. — Рыжик, надо окутать шалаш вьющимися растениями! — закричал Донор. — Иначе мы промокнем! — «Понятно», — кивнул Ронг. — Эй, вы вьющиеся растения, оплетайте наш шалаш, да побыстрее. Тьфу, ты совсем забыл, что в этом дурацком лесу растения какие-то ненормальные. Попробуй в этой темноте нарвать этих дурацких вьюнов. Но Данор неплохо видел в темноте, поэтому быстро нашел среди деревьев вьющиеся растения — хмель и дикий виноград. Ронг помог Мигуну окутать имя шалаш. Едва работа была закончена, как хлынул самый настоящий ливень. Ребята сбрались шалашем, было холодно, прижавшись друг к другу, они вскоре согрелись. Ронг начал было рассказывать какую историю про ольховый лес, но шелест дождя убаюкивал лучше любой колыбельной, и трое друзей вскоре заснули. Наутро Донон проснулся от странного шороха. Он сел, потер глаза и сладко зевнул. — Ой, до да чего я славно поспал, — пробормотал Данор. Какие замечательные сны мне приснились. — Ой, кто это? Донор от испуга резво вскочил на ноги и едва не пробил головой крышу шалаша. У входа стояло странное растение — на его боковых стеблях росли иглистые синие шарики, как у обычного репейника, а центральный стебель заканчивался большим цветком с розовыми лепестками. Из этого цветка выглядывал большой голубой глаз. Ой-ой! испуганно воскликнул Донор, да еще так громко, что друзья точечно проснулись. Ты че кричишь? зевнув спросил Ронг. А, живой репейник! Привет! Привет, ответила растение. А вы кто? — Мы — это мы, — объяснила Ная, зевая и подтягиваясь. — Мальчики, немедленно идите умываться, репенек, покажи им, где ближайший ручеек. — Кстати, а как тебя зовут? — Реп, — ответило живое растение. — А почему твое имя начинается с двух эр, — поинтересовался Ронг. «Потому что я со страху немного зазаикаюсь», — объяснила живое растение. «Я очень испугалась, когда увидела вас. Поначалу даже подумала, а вдруг вы, вы шпионы фарга, но теперь вижу, что вы не похожи на слуг этого чудища, но и на другие растения вы тоже не больно-то похожи. Может, вы какие-нибудь большие шишки? С какого вы дерева свалились?» «Как с какого?» — возмутился Донор. Да «Мы вовсе не на дереве выросли. Еще надумал сравнивать нас с шишками. Хорошо еще, что не с желудями». — А выходит, вы грибы? — Какие мы тебе грибы? — возмутилась Ная. — А, я, кажется, понимаю. Ты никогда не видел людей, Реп. Репенник удивился. — А кто такие эти люди? Первый раз о них слышу. И корней таких смешных никогда прежде не видел. Почему у вас всего по два корня? — Это не корни, это ноги, — начал был объяснять Данора, а потом безнадежно махнул рукой. — Да что тебе объяснять, все равно не поймешь. Лучше отведи нас к своим друзьям. Реп повел ребят по лесной тропинке. При свете солнца стало ясно, что лес не такой уж мрачный и страшный, как показалось им ночью. Большую часть деревьев составляли толстые добродушные клёны, а ольха, кривая, низкорослая и жалкая, росла только в самых тенистых местах. По изумрудной траве бегали забавные существа, состоявшие из разноцветных шариков разных размеров. Они то и дело сталкивались с головами и обиженно верещали. Ная невольно рассмеялась, глядя на необычных зверьков. «А это кто?» — с любопытством спросила она. «Что-то я не видела прежде в нашей розовой стране таких зверьков. Они похожи на гусениц, только гусеницы противные, а эти шарики такие забавные». — Зовут их шарашки, — объяснил Реп, и наклонившись, поднял одну из разноцветных гусениц. — Если хотите, можете погладить. Шарашки очень ласковые, но глупые. Они вырастают из пор пятнистых грибов, которые обитают в паутинной роще. Злой сварк очень любит питаться шарашками. Вот они и бегут в нашу кленовую рощу. А вы тоже оттуда убежали. Наверное, вас тоже хотел проглотить сварк. Ребята остановились, словно громом пораженные. — Поштой, поштой, — пробормотал Ронг, изумленно моргая. — Кто такой шварк? «Не тот ли это ж вещь, что однажды выбрался из подземелья и поселился в вольховом лесу?» «Тот самый», — ответил Реп, — «а почему вы так удивляетесь?» «Как почему?» — испуганно взвизгнула Ная. «Даже дети знают, что никакого сварга нет и никогда не было. И вообще вся эта история про сварга и войну святолюбов и тенелюбов просто придумана стариками-болтунами лет двести назад, а может и все триста». Настала очередь удивляться Репу. «Почему придуманы мы, святолюба, вот уже пять лет воюем с тенелюбами и никак не можем победить? Наоборот, сварк нас все время теснит и теснит. Он уже захватил и уничтожил часть нашей кленовой рощи. Нет, вы, наверное, все-таки шишки или грибы, раз не знаете таких простых вещей». «Сколько можно говорить, что мы не шишки и не грибы, а люди?» — возмутился Донор. «Разве ты никогда не видел людей?» «Нет, не видел», — развел листьями реп. «У нас в лесу люди не водятся, может, люди живут в гнилом болоте или в старом городе, но я никогда там не бывал. М да, и как туда дойдешь, тенелюбы могут любого подкараулить в тени под деревьями и утащить в логово сварга. Уф, да чего я боюсь это чудовище. А вот и наш городок». Путники вышли на большую поляну, которую со всех сторон окружали высокие тополя. На поляне стояло множество огромных пней, одни побольше, другие поменьше. В пнях темнели бесчисленные дупла. «Это наш город Пеньки!» — с гордостью в голосе заявил живой репейник. «Правда, красивый! В нем живут все, кто не захотел подчиняться сваргу. Эй, вы, чего попрятались, трусы несчастные! Это же я, реп! Барс, выходи да погляди на этих троих!» Из самого большого дупла сразу же показалась голова барсука. Он повел носом принюхиваясь, а затем уставился на ребят маленькими блестящими глазками. «Да это же люди!» — обрадовался барс. «Ура! К нам пришли люди! Я их не раз видел, когда в молодости жил на опушке леса. Люди большие, сильные и помогут нам прогнать сварга». Тотчас на поляну, не весть откуда выспали десятки странных созданий. Среди них были раскидистые лопухи, шишки с длинными ножками и ручками, съедобные грибы всех видов и множество шарашек, бескрылых и крылатых. Шурша разноцветными крыльями они носились в воздухе вместе со стрекозами и пчелами и издавали радостный писк. Ура! Скоро мы победим мерзкого сварга! завопил Реп, воинственно размахивая своими колючками, похожими на маленькие кулачки. Ух, как я вцеплюсь в его мохнатый хвост! Будет знать, как насылать пауков и ловить нас сетями из паутины. На испуганно заморгала. Ох, больше всего на свете я боюсь пауков и паутину. Ронг озадаченно почесал затылок. Ха, я тоже пауков и того, ну, не не очень-то люблю. Особенно громадных, мохнатых и ядовитых. Однажды я уже воевал с целой армией таких пауков. Хорошо, еще, что я нашел в дупле старого Дуба волшебный меч, а то бы эти шверепые чудища меня разорвали на клочки. честное слово. Реп восторженно сплеснул листьями. — Какой же ты герой! Я просто счастлив, что в нашей армии наконец-то появился великий воин. А где твой замечательный меч? Мы сейчас же пойдем воевать со сварком и прогоним его». Все жители леса мигом замолчали и выжидающе посмотрели на маленького болтуна. Рыжик даже покраснел от смущения. Он не привык, чтобы его выдумки кто-то принимал за чистую правду. Да с насмешкой посмотрел на друга. Он-то отлично знал, что никакого волшебного меча у Ронга не было и нет. «Эх!» — пробормотал Рыжик, смущенно опуская глаза. «Меч! Я его потерял! Зато у меня вот эта штука...» И он поднял свою палку. «Этот чудесный посох подарил мне тролль и пообещал, что обязательно поможет мне в трудную минуту». Барс подозрительно взглянул на мальчика. «Что за тролль? Не тот ли это злобный карлик, который служит сваргу? Тогда мы не станем брать вас, людей, в нашу армию. Как бы не вышло хуже». Найя обрадовалась. «Правильно, не надо брать нас в армию. Ну, какие из нас воины? Мы еще маленькие. И в мы попали, ну, совершенно случайно. Понимаете, мы шли к волшебнице Стелли и заблудились. Миленький барсук, помогите нам выйти из леса и покажите дорогу в Стелларио, а мы расскажем Стелли про вашу беду, и она уж, наверное, вам поможет прогнать злого сварга». Барсук удивленно покачал головой. Никогда не слышал ни про Стелларию, ни про волшебницу Стеллу. А из леса вам не выйти, ведь он заколдован колдуновым Маграбом, который хочет захватить розовую страну. Даже удивляюсь, как вы попали в наш лес. Людям сюда путь закрыт. Маграб? — в свою очередь удивилась Ная. Но ведь это злой чародей, он жил в нашей стране триста лет назад. Про Маграба сложно много удивительных и страшных историй. Хотите, расскажу? — Ронг поначалу радостно хивнул, он обожал удивительные истории, а затем нахмурился. «Сейчас нам не до истории, Ная», — сказал он. «Теперь я понимаю, почему Кленовый лес вдруг превратился в Ольховый. Бастинда постерегла нас и перенесла Кленовый лес в прошлое на триста лет, а Ольховый лес, наоборот, перенесла в наше время. Она хочет, чтобы мы никогда не смогли выбраться из этого заколдованного леса. А еще она хочет, чтобы у нас погубил сварк. Ну и хитра эта колдунья». — Бастинда? — вновь удивился Барс. — А кто это такая? — Это ведьма, — пояснил со вздохом Данор. Она, наверное, еще хуже вашего Маграба. Бастинда прогнала нас из фиолетовой стороны, заколдовала мою маму, а теперь еще и завела нас в этот лес. Я так надеялся, что волшебница Стелла поможет справиться со злой колдуньей, — Барсук сказал. — Вот и мы уже какой год сидим здесь в Кленовой роще и на что-то надеемся. А сварка его слуги времени зря не теряют. — на той неделе они захватили гремучий лок, а два дня назад заросли ольхи подошли к солнечной поляне, а мы сидим в пнях да спорим днями напролет, как лучше воевать со сваргом, и все время на кого-то надеемся, вот-вот кто-то придет и спасет нас, а со злом надо бороться собственными зубами да лапами. Данор задумался, а ведь барсук прав, надо было мне самому бороться с бастиндой, а я струсил и пошел жаловаться волшебнице Стелли. А сам-то ничего не сделал, чтобы спасти маму Ирму. Ничего. Может, даже хорошо, что я попал в этот заколдованный лес. Здесь-то жаловаться некому. Надо надеяться только на себя и на своих друзей. — Эх, если бы я не потерял волшебный меч, — пробормотал Ронг, но Данор остановил его решительным движением руки. — Обойдемся без меча. В конце концов, я мигун или не мигун? А мы, мигуны, умеем мастерить все, что захотим. Я всем вам такое оружие сделаю. Никакие слуги сварга нам не будут страшны. — Но у тебя нет с собой никаких инструментов, — возразил Ронг. — Обойдусь без инструментов, — поразмыслив уверенно, сказал Данор. Мы, мигуны, может, и плохие выдумщики, да фантазеры, зато смекалки нам не занимать. Сказал, что могу победить сварга, значит, так и будет. Ная подошла к нему и, поднявшись на цыпочки, поцеловала в щеку. Донор ахнула, с изумлением уставился на нее. — Я всегда знала, что ты самый хороший и самый смелый мальчик на свете, — слегка покраснев, вымолвила Ная. — А наши болтуны только болтать гораздо. — Ронк возмутился. «Ах, вот как! Разве ты забыла, как в прошлом году я победил двухголового дракона, а потом еще же одно прогнал из розовой страны великана и огромного рогатого кабана? А дело было так. Пошел я в соседнюю деревню проведать троюрную тетю, и вдруг... Данур усмехнулся и махнул рукой своим новым друзьям, обитателям клиновой рощи. «Пошли, поможете мне делать оружие. А кому лень работать, тот может послушать Рыжика. Ушел вам, расскажет такую историю. Закачайтесь». И маленький мигун повернулся и пошел в лес. Жители пеньков пестрой толпой направились вслед за ним. Ронг обнаружил, что остался на поляне один. Даже Ная и та не стала слушать его самую лучшую историю. Маленький болтун огорченно вздохнул. Эх, ладно, доскажу да эту историю как-нибудь в следующий раз. И в припрыжку побежал догонять друзей.